Глава тридцать четвертая. Когда мы, наскоро запихав в себя остатки завтрака, спустились вниз, конюхи уже вывели нам оседланных лошадей. В путь выдвинулись втроем. Я, Анри, да тот дозорный, что привез весть, и сразу пустили коней в галоп. Доехали примерно за час. На опушке было многолюдно и шумно. Вернее, людей там, понятное дело, не было вовсе, а на всю округу исключительно ворсхи. Вампиры же хранили немного высокомерное молчание. Шинзая я заметил еще издалека. Вроде бы с ним был Шенрой, если я его правильно запомнил. Но и, естественно, в составе делегации присутствовал Тангай. Он держался возле самой границы леса и заметно нервничал. Причем вряд ли от того, что зашел в зону действия эманации страха наверняка просто здорово переживал по поводу исчезновения жены. Увидев меня, Тангай рванулся вперед с застывшим в глазах вопросом, и я, желая его успокоиться, слегка кивнул, мол, Таза здесь, с ней все в порядке. Правда, потом опомнился, что у Ворсхи этот жест имеет прямо противоположное значение, и поспешно помотал головой. В общем, несчастный оборотень, кажется, ничего не понял и перепугался за судьбу жены еще больше. Тогда я... Решив оставить жесты в покое, просто прошептал одними губами «Она здесь». Тангай с облегчением выдохнул. А вот Шинзай, узрев меня рядом с главой вампиров, вмиг сделался раза в два зеленее. Заранее предчувствует осложнение в переговорах? Или Зеленоухова не вдохновил уже сам факт, что я явился вместе с Анриэлом как его приближённый? «Неважно, что ты там себе думаешь». Главное, побыстрее свыкайся с мыслью, что кусаку придется отдать. Слушаю вас, Ворсхие. С достоинством молвил Анри, остановившись возле самой границы. Вперед выдвинулся Шинзай. Здравствуй, Анриел, начал он. Вчера потерялась наша женщина по имени Унитаза. Она случайно не у вас? Да. «Она у нас», — кивнул вампир. Общаться он предпочитал на своем родном языке, хотя вообще-то говорил на ворсхе куда лучше, нежели зеленоухи по-эльфийски. Но и правильно, это же им что-то нужно от вампиров. Вот пускай они языки и ломают. «С какой стати вы захватили нашу женщину в плен?» Тут же взъярился Шинзай. «Мы вас предупреждали, чтобы не смели охотиться в нашем лесу» невозмутимо напомнил Анриэл. «Однако ваша унитаза вчера нагло нарушила наш запрет. Правда, сама она утверждает, будто просто слишком увлеклась погоней и не заметила, как пересекла границу». Презрительно усмехнулся он. Мол, да кто ж поверит в эту чушь про случайность? Конечно же, охотница надеялась нагнать-таки добычу и потом незаметно утащить тушу на свою территорию. В итоге дозорные нашли ее в плену ловушки». «Наверняка так и было», — тут же ухватился за версию вождь. «Какие у тебя основания не доверять словам унитазы?» Вскинулся он. «Намеренно, а она бы на вашу территорию не пошла». Анри вновь усмехнулся. «Основания у меня такие, что вы далеко не в первый раз нарушаете наш запрет, не правда ли, Шунрой?» Он выразительно посмотрел на брата вождя. Тому ответить явно было нечего. — И на кого же Таза охотилась? — решил поинтересоваться Шинзай. — На какого-нибудь зайца? И вы устроили все это из-за такой мелочи, в которой и есть-то почти нечего? — Нет, судя по следам, гналась она за Урдом, — ответил вампир. — Но в нашем лесу Урдов давно не осталось, — возмутился вождь. — Правильно, потому что их всех пожрали ваши любимые Дархи парировал Анри. «А значит, это наверняка был наш урд». «Как же он оказался у нас?» — удивленно вопросил Шенрой. «Ведь ваши звери к нам вовсе не забредают, поскольку не рискуют пересекать отпугивающую защиту». «Понятия не имею, почему этот урд все же рискнул». Саркастически улыбнулся эльф. «Данное дело я не расследовал. Возможно, он просто спасался от преследования каким-то Жажда жизни, знаешь ли, сильнее любых иррациональных страхов. Сарказм в его улыбке уже плескался через край. Но вы, если встретите того урда на своей территории еще раз, можете допросить его со всем пристрастием и даже покарать за нарушение границы, вплоть до смертной казни. Мы будем дальше обсуждать безответственное поведение дикого зверя? Или все же вернемся к вопросу вашей «женщины»? Ядовито осведомился глава. Шинзай насупился. Да, в умении слова блудить Санри ему явно было не равняться. Уверен, если бы понадобилось, эльф мог бы тут и всю историю жизни призрачного бизона расписать в подробностях, а также внести еще сотню предложений по поводу выяснения с ним отношений. Однако и правда пора переходить к делу. Мозги он ворски уже достаточно запудрил. Если Тази за что и достанется, то лишь за то, что не сумела изловить аппетитную гору мяса. «Какой выкуп ты хочешь за нашу женщину?» — спросил, наконец, вождь. «Медь? Шкуры? Провизия? Сколько?» «Ну вот и момент X. Получится ли добиться своего?» По губам Анрии скользнула плотоядная улыбка, и на мгновение мне стало боязно, Вдруг он сейчас польстится на материальные ценности? Но он же так не поступит, правда? А если все же решит подсобить своей сестре в завоевании меня? Мои нервы напряглись до предела. Казалось, того и гляди, начнут лопаться с треском. А голова все тянул и тянул паузу. Нет. Наконец покачал он головой. Пленника меняют на пленника. У нас в плену... «Ваша — женщина, а у вас — наша». «Какая еще ваша?» — вытращил глаза Шинзай. «Нет у нас в плену никого из ваших». «Ольга, жена Генри». Андрей кивнул в мою сторону. «Ты сдурел? Она моя женщина!» — взвился зеленоухий, стискивая кулаки. «Оборотница!» «Анриэл» безапелляционно покачал головой. «Она — жена вампира. Надеюсь, ты меня услышал». «Об этом не может быть и речи», — в ярости прорычал Шинзай. «Назови другую цену». «Другого обмена не будет», — отрезал глава. «Продолжим разговор, когда привезешь Ольгу сюда». И, развернув конец, командовал. «Едемте». Он с места пустил жеребца вскачь, я, как и остальные вампиры, поспешил за ним. Впрочем, миновав дозорный донжон, возле которого остановились все наши сопровождающие, Анриэл придержал коня. Вероятно, особо гнать не видел причин, хотела лишь побыстрее скрыться с глаз Ворсхи. — Не слишком ли ты поторопился завершить разговор? — произнесла неожиданно нагнавшая нас Анриэлла. Откуда вообще взялась? Когда она успела присоединиться к нам на опушке, я, признаться, вовсе не заметил, был полностью поглощен переговорами. Но по приезде к границе ее там точно не видел. Значит, прискакала она туда позже нас. Интересно, зачем? Чего ей в замке-то не сиделось? Нисколько не поторопился. Твердо заявил Анри. «Свои требования я им высказал, и последнее слово осталось за мной». Но если бы ты продолжил и почетче выставил Шинзая в невыгодном свете, блондинка хитро улыбнулась. Это заставило бы его поскорее принять нужное нам решение. Однако Анриэл покачал головой. «Нет, дорогая сестренка, надо уметь останавливаться вовремя и не пережимать, если не хочешь, чтобы оппонент пошел на принцип. А в невыгодном свете Шинзай себя и сам выставит». «Ну ладно», — вновь улыбнулась она, — «только уже тепло. Значит, ты все сделал правильно. А теперь, может быть, все-таки поторопимся? Новый год уже завтра, пора бы начать готовиться к балу». «Новый год?» — невольно вырвался у меня удивленный возглас. «Да», — подтвердил Анри, — «мы празднуем его самой длинной ночью». Ольга Гвалт снаружи возвестил о том, что вернулась многоногая делегация. Я ринулась было к выходу, но вовремя сообразила, что незачем привлекать к себе внимание, поэтому перекинулась с собакой и обратилась вслух. Судя по голу, толпа встречающих росла с каждой минутой. Ашинзай тем временем громогласно распинался на тему того, какие вампиры сволочи, мол, ничего-то им не нужно, кроме как отобрать у него женщину. Кто-то из не вспомнил вслух Генри — Голос, кстати, был женским. — Какой еще Генри? — взревел Шинзай. — Тот несчастный вампир, что сопровождал Ольгу? Поверь, ему замечательно живется у собратьев. Он так быстро спелся с их верхушкой, что они его даже на переговоры с собой таскают. Я не удивлен, что Генри поехал на переговоры. Не менее громко, только без рычащих ноток, — возразил Тангай. — Ведь речь идет о его возлюбленной. «Да он о ней уже давно забыл», — бросил в ответ Шинзай. «Там полно свободных вампирш. Взять хотя бы сестрицу главного кровососа». «Какую еще сестрицу?» К сожалению, о данной особе послушать больше ничего не удалось. В толпе прозвучало мое имя, и множество выкриков слились в невнятный словесный поток. Однако отдельные реплики до моих ушей все же долетали. «Мы не должны бросать своих в беде!» — кричали одни. «Сдалась тебе эта Ольга!» — поддерживали их другие. «Это женщина главы клана!» — возражали им сторонники вожака. Галдеж продолжался минут пять. «То есть ты хочешь сказать, что унитаза так и будет томиться в плену?» — вопросил Шинзая Тангай, когда оборотни наконец подвыдохлись и стали умолкать. «Мы должны найти другой способ, как вызволить ее из плена», — пламенным тоном заявил вожак. «Вампиры начнут пить ее кровь, пока ты будешь искать другой способ», — крикнул Тангай. «Я не отдам им Ольгу», — не унимался мерзавец. «Придется отдать, Шинзай», — выступил, как мне показалось по голосу, отец Тазы. «Ты не имеешь права ставить собственные прихоти выше интересов своего народа» иначе какой ты тогда глава? — Считай, что Ольга тоже часть нашего народа, — ответил ему Шинзай. — Он совсем, что ли, чокнулся? Покажите мне хоть один повод, опираясь на который, можно считать меня соплеменницей Ворсхи. Нет, засиделся он в облаках, пора ему на землю спускаться. — В тебе сейчас говорят собственнические инстинкты. Снова пошел в наступление отец Тазы. Вот — Вот-вот, раздалось несколько голосов. «Правильнее всего будет спросить у самой Ольги, считает ли она себя твоей женщиной или нет», — заговорил Тангай. «Верно, давайте спросим», — подхватила его призыв уже несколько десятков оборотней. «Ольга еще не свыклась с этим фактом», — запротестовал Шинзай. «Ей нужно время». «Господи, какой же он самоуверенный болван». Если бы меня сейчас кто-нибудь сфотографировал, кадр можно было бы назвать «собака в шоке». «Ольга может стать разве что твоим временным увлечением, не более», — заявил кто-то из Ворсхи. «Так». А это еще что за гад. Он не на стороне Шинзая, конечно, но за такие мысли пару членистых лапок ему оторвать следует. «Приведите Ольгу!» — крикнула какая-то из женщин. «Пусть скажет свое слово». Ольгу сюда! Поддержала ее с полсотни голосов. От сердца чуть-чуть, но отлегло. Маленькой искоркой во мне полыхнула надежда. Главное быть убедительной, и все получится. С трепетным волнением я слушала, как в коридоре звучали приближающиеся шаги. Нет, это был не Шинзай, кто-то другой. Так все дало все переживания. Ты должна доказать им, что Шинзай для тебя пустое место. Я перекинулась в человека. И как раз в этот момент отогнулась шкура на входе. «Ворские хотят выслушать тебя», — с порога заявил Тангай. Это оказался он. Ни секунды не колеблясь, я решительно двинулась вслед за ним. Толпа оборотней встретила меня голым разных оттенков, от нескрываемого недовольства до моральной поддержки. Стоявшие у входа в пещеру расступились, пропуская меня к Шинзаю. «А это еще зачем?» Я прекрасно высказалась бы издали. Ольга. Одновременно заговорили Шинзай и отец Тазы. Оба осеклись, переглянулись. Отец взглядом показал вожаку, мол, говори ты. Ольга. Повторил мое имя Шинзай. Не для кого здесь не секрет, что ты тронула мое сердце. Мой внутренний голос день и ночь твердит, что судьба не просто так забросила тебя в наш мир. И сейчас я хочу спросить: как скоро ты откроешь глаза и признаешься самой себе, что более перспективной пары тебе не найти никогда и нигде?